Глава восьмая. «Союзники?» «И поторопитесь», — Клоссе мрачно глядел на улыбашку. «Они уже на подходе. Я до сих пор не понимаю, почему я вас послушался и согласился на эту авантюру. Проще было заплатить им за работу и распрощаться. Но скажите на милость, какую информацию они могут нам предоставить? В чем ее ценность?» Почему бы просто не поделиться ею через обычный канал связи, если она того стоит? Я обязательно за нее заплачу. Улыбашка слушала причитание старика и не спешила его перебивать. Буквально полчаса назад наемники закончили с последними корытами пиратов. Но вопреки ожиданиям корпоратов, наемники не потребовали плату и не убрались в освояси, а вышли на связь и даже не попросили, а прямо заявили, что отправили к станции челнок с несколькими своими представителями. У них появилась крайне важная информация, которой они хотят поделиться, а также есть взаимовыгодное предложение, в котором должен быть заинтересован сам Клоссе. Старик брюзжал. Он опасался, что наемники все же решили высадить на станцию десант. Боялся, что целью этого десанта станет он сам. Но лобашка переубедила его. Челнок, который летел сейчас к станции, был слишком мал, чтобы вместить десантную группу. А отправить нескольких бойцов, пусть и облаченных в экзоскелеты, наемники вряд ли бы решились. Должны понимать, что корпораты на взводе и не особо рады визиту наемников. Тем не менее, «Улыбашка» и сама сейчас находилась в небольшом челноке, стартовавшем с «Харвестера». Так как огромный добывающий корабль оказался ближе к станции, чем крейсеры наемников, то и прибыть на станцию «Улыбашка» должна была раньше них. Всего 10 минут, и она на месте. Но провести полет в тишине и спокойствии не удалось. Последние события явно не пошли главе корпорации на пользу. Если раньше он был спокойный и рассудительный, то сейчас, наоборот, превратился в того, кем оказался внешне, в вечно недовольного всем опасливого, постоянно брюзжащего старика. Но полет подходил к концу, и улыбашка заявила «Господин Клосс, я уже на подлете и буду рядом с вами всего через несколько минут, так что если я действительно ошиблась и у наемников действительно созрел коварный план», то умрете не только вы, но и наверняка я. И тем не менее, я уверена в том, что они не собираются причинить нам вред. Старик буркнул что-то недовольно и отключился. А улыбашка облегченно вздохнула. Ее новый начальник был рассудительным, и обычно общаться с ним было приятно. А подчинялась она непосредственно Клоссе, минуя всю цепочку его заместителей и старших менеджеров. Но иногда он был просто невыносим. Но ну, наконец-то!» — Клосса недовольно взглянул на девушку, когда та появилась в командном центре станции. «Наемники уже пристыковались, и сейчас их ведут в конференц-зал. Я распорядился, чтобы там были наши люди, причем в достаточных количествах, чтобы противостоять внезапному нападению. Это лишнее, директор. Даже если они действительно атакуют, а мы сможем отбить атаку, вы не забыли, что у них есть два крейсера?» «В любом случае мы проиграем!» Старик нахмурился, но промолчал. Явно он не хотел отменять свой приказ касательно усиленной охраны. «Но пойдемте встречать гостей!» — предложила улыбашка. «Обойдутся!» — буркнул Клосс. «Подождем их в конференц-зале!» Разместившись в креслах, окружавших огромный стол, улыбашка и Клосс принялись ждать. Через пару минут входные двери открылись, и появилось несколько бойцов службы безопасности. За ними четыре фигуры в экзоскелетах и женщина в черной одежде, которую улыбашка уже видела. — Я приветствую вас! — Клосс поднялся из-за стола. — Итак, какие причины заставили вас? — все произошло молниеносно. Еще мгновение назад наемники выглядели расслабленно, лениво всем видом показывая, что они здесь выполняют скучное рутинное задание, которое не предвещает ни особых опасностей, ни особых действий от них самих. Однако все преобразилось. Один из наемников внезапно ударил своим огромным кулачищем стоявшего рядом с ним безопасника, его коллегу отправил к стене ударом ноги, а затем подскочил к входной двери и заблокировал ее. Ещё двое наемников выбили оружие из рук безопасников и всего несколькими ударами отправили их всех в нокауты. Последний гость огромным прыжком преодолел расстояние до растерявшегося старика, которого пытался закрыть от опасности секретарь. Наемник просто отшвырнул секретаря в сторону, а сам заставил старика отступить в угол, закрыв его своим телом от окружающих. Миг, и в руках наемников появилось оружие». «Лапы кверху и медленно идем к выходу», — заявил один из наемников. У безопасников не было другого выхода, кроме как подчиниться. Они двинулись к двери. «Вот этот», — сказала женщина в черном, указав на одного из безопасников. «Уверена?» — спросил один из наемников. Женщина кивнула. «Ты стоять!» — безопасник замер. «Сел туда!» — наемник указал в самый дальний конец комнаты. — Прикажите всем остальным покинуть помещение, — сказала прибывшая с наемниками женщина, обращаясь к старику. — И не паду, мы не собираемся вас убивать, идиот. Более того, мы пытаемся сохранить вам жизнь. Старик медлил несколько секунд, явно раздумывая над сложившейся ситуацией и произнесенной женщиной фразой. — Действительно, если бы и наемники хотели, они бы просто уничтожили всех в этой комнате. А затем спокойно покинули бы станцию, пообещав больше никого не трогать. И, скорее всего, корпораты, оставшиеся без начальства, согласились бы. «Я предупредил СБ», — наконец произнес старик. «Они отошли от дверей, но находятся неподалеку, так что...» «Отлично!» — перебил его наемник, находившийся возле двери. Он разблокировал ее и указал СБшникам, все еще стоявшим с поднятыми руками, на выход». Когда последний шагнул в коридор, наемник вновь закрыл дверь и заблокировал ее еще раз. «Так что, собственно...» — начал было старик, все еще зажатый в углу одним из наемников. «Секунду!» — перебила его женщина в черном. Она быстрым шагом приблизилась к последнему избышнику, спокойно сидевшему за столом. Остановилась, замерла рядом, просто глядя на него. А избышник тут же поменялся в лице. На нем проявилась гримаса боли и страданий. Он приглушенно завыл и схватился за голову. — Это был лишь пример того, что я с тобой буду делать, если ты не станешь говорить или начнешь врать, — сказала женщина. — Что тебе приказано? — Мне я должен защитить. — Избышник схватился за голову снова и завыл. — Хватит, хватит, я все скажу. — Но. «Мой начальник приказал мне при удобном случае и при первой же возможности убить господина Клоссе». «Какой начальник? Глава службы безопасности?» «Да». Тут же наемник, прикрывавший старика, отступил в сторону, дав тому возможность выйти из угла. «Вот теперь здесь безопасно, и вы в курсе того, почему мы прибыли?» Старик кивнул, а улыбашка задумалась. «Выходит, кротом был все тот же паскудник, начальник СБ». «Мы его подозревали», — мрачно сказал старик. «Теперь его можно брать. Но ведь можно было просто сообщить. И посредством связи нельзя», — ответил один из наемников. «Ваш начальник СБ давно сбежал. Мелкая яхта стартовала со станции в самый разгар боя. Мы подумали, что это эвакуирует начальство. Но в конце боя яхта вышла с нами на связь. Оказалось, что на ее борту ваш начальник безопасности...» И он сделал нам предложение. «Какое?» «Убить вас. Обещал пятьдесят миллионов». «И вы не согласились», — удивился старик. «Я думал, для наемников деньги самое главное». «А смысл?» пожал плечами один из наемников. «После такого нам не доверят ни одного контракта, да и убийство главы корпорации автоматически сделает из нас пиратов. А мы этого не хотим. Да и если говорить прямо, были большие сомнения, что обещанные деньги мы получим. Что касается возможности связаться с вами, мы полагали, что на борту будут сообщники ренегата и решили прибыть на станцию, взять все под свой контроль и спасти вам жизнь». «Ваш же начальник СБ думает, что мы сюда прилетели как раз для вашего убийства». «Очень неожиданно для наемников», — съязвил старик. Боец пожал плечами. «Только что мы спасли вам жизнь, выдав одного из убийц. Ну и, чтобы не выпадать из нашего образа наемников, за подобную работу мы ожидаем достойного вознаграждения». Старик рассмеялся. «Я перевел на указанный в контракте счет оговоренную сумму за пиратов и еще двадцать миллионов за мою жизнь в качестве благодарности». Наемник кивнул. «Теперь мы можем перейти к другим вопросам». «Есть и другие вопросы?» — встрела улыбашка. «Казалось, наемники только сейчас заметили девушку, причем трое из них, как и женщина в черном, тут же потеряли к ней интерес. Чего не скажешь о последнем из наемников». Тот подошел ближе. Хоть улыбашка и не видела его лица за закрытым и непрозрачным забралом, она готова была поспорить на что угодно, что он ее рассматривает. «Улыбашка?» — наконец спросил он. Девушка удивилась. Откуда он знает ее кличку? Кто он вообще такой? Наемник раскрыл шлем, и она увидела его лицо. «Димит!» Чтобы опознать сокурсника, улыбашке понадобилось всего несколько секунд. — Он самый! — ухмыльнулся парень. — Вы что, знакомый? — поинтересовалась женщина в черном. Демид кивнул, но тему продолжать не стал. Улыбашка поняла, что Демид особо не распространялся о своем прошлом. Быть может, не доверял спутникам, быть может, на то были какие другие причины. Не стала и она продолжать тему, акцентировать на этом внимание окружающих. — Вернемся к тому, что мы начали обсуждать, — Демид повернулся к старику. «Действительно, есть вопросы, которые еще не закрыты. И какие же? Как я понимаю, в скором времени вы планируете покинуть и эту станцию, и эту систему. И почему-то, мне кажется, ваш путь лежит в сторону центральных миров. Ну, возможно. Ваш бывший начальник безопасности сбежал, как я понимаю, чтобы сохранить свою шкуру. Но если у него действительно есть деньги...» то вполне возможно он попытается нанять новых убийц, как только поймет, что мы не выполнили его заказ. И не факт, что его новые исполнители будут такими же разборчивыми, как мы. У меня есть служба безопасности и небольшой флот. А скоро прибудет флот из ближайшего центра корпорации. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для моей защиты. Вы забываете пару маленьких нюансов, усмехнулся димит Во-первых, в этой системе тоже был флот, но он вам нисколько не помог. И во-вторых, ваш начальник охраны наверняка сможет связаться с офицерами и этой системой, и того флота, который вы ждете. И что? «Если этот человек, кивок в сторону сидевшего в углу безопасника, согласился убить вас, то, как мне кажется, и для более высокопоставленных офицеров найдутся веские аргументы, мотивирующие их на предательство». «А, кстати, что вам было предложено?» — поинтересовался старик у безопасника тот явно хотел отмолчаться но женщина в черном наклонилась к нему и прошипела сквозь зубы говори тварь если не хочешь сдохнуть здесь извиваясь от боли десять миллионов тут же выпалил предатель а еще место начальника охраны на одной из станций ближе к центральным мирам на какой станции этого я не знаю а действительно я не знаю Похоже, женщина не поверила ему и сейчас решила надавить. «Нет, ну, пожалуйста!» Внезапно он затих и обмяк. «Чёрт!» — женщина тяжело вздохнула. Переборщила. «Да и хрен с ним!» — махнул рукой Демид. Он сказал, главное, жаль, что начальник СБ сбежал, с удовольствием бы с ним пообщался. «Вы не сможете его поймать?» — поинтересовался старик. — Простите, но мы солдаты, а не ищейки. У нас нет соответствующих навыков, — сказал один из наемников. — Но вы ведь как-то охотитесь на пиратов. — По наводке. — Найти цель в одной системе, в космосе, да еще и не человека, а корабль или эскадру — это к нам. А искать трусливого ублюдка, который даже не в состоянии самостоятельно убить человека и который наверняка сейчас старается забиться в самую глубокую и дальнюю щель — это не по нашей части. — Жаль, — вздохнул старик. — Я знаю человека, к которому можно обратиться за помощью. Он оказывает услуги такого рода. — предложил наемник. — Благодарю, но я обращусь к Умбрамсуамтимаре. Все удивленно уставились на старика. — Вы можете обратиться за помощью к ним? — выделяя последнее слово, спросила женщина. — Обращался. — И могу обратиться вновь, — кивнул клосса Очень не хотелось бы, но придется. Нужно узнать, кто стоит за предателем. «Что касается ваших доводов, ладно, сколько вы хотите за свои услуги в качестве охранников?» «Немного», — ответил Демид. «Сумму, которая окупит перелет, и потраченные расходники, ну и немного сверху». Старик удивленно поднял бровь. «Почему-то мне кажется, что это далеко не все, что вы хотите». «Ну, есть такое», — кивнул наемник. «Насколько я знаю, на вашей центральной станции есть медицинская лаборатория». «С медкапсулой последнего поколения и с соответствующими специалистами». «Есть, как и в любой другой корпорации», — кивнул старик. «Но ресурс капсулы ограничен. Нам нужно вылечить всего одного человека», — быстро проговорил Демид. «Кого?» — почему-то решила спросить улыбашка. «Две двойки». «Ты нашел его!» «Да, но он в критическом состоянии. Наша медкапсула не может справиться с повреждениями». Это какое же старье вы используете, хмыкнул старик. Третье поколение! Третье? Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с любой травмой и с любой раной, удивленно произнес старик. Вы темните, что с вашим другом? Демид явно не хотел отвечать на вопрос старика. Если мы не будем говорить на чистоту, то у нас ничего не получится, наставительно произнес старик. Хорошо, наконец решился Демид. «Демид, нет!» — сказал один из наемников. «Эта информация может стоить жизни и нам, и ему!» «Или же наоборот, он сможет нам помочь!» — упрямо ответил ему Демид и повернулся к старику. «Моего друга заразили какой-то пакостью. Она медленно отравляет его, а медкапсула не может вывести ее из организма». «Кто заразил?» — не понял старик. «Деусы!» — спокойно ответил Демид. «Кто?» не поверил старик. «Деусы», — повторил Демид. «Я понимаю ваш скепсис, но это правда». «Быть этого не может», — прошептал старик, но затем взял себя в руки. «Простите, молодой человек, я не сомневаюсь в ваших словах и как раз являюсь одним из тех, кто не только верит в существование деусов, но и даже сражался с ними». «Вы», — и Демид, и другие наемники уставились на старика, — «Вам тогда должно быть несколько веков». «Всё правильно», — улыбнулся старик. «Но неужели вы думаете, что кто-то из глав других корпораций живет меньше? Когда у тебя есть деньги, власть, единственный ресурс, которого всегда катастрофически не хватает, — это время. Поэтому мы тратим целое состояние на то, чтобы продлить себе жизнь». «Чем вам клон центра не угодили?» — проворчал один из наемников. — Это для тупых, но богатых. — Вроде капсуляров, — отмахнулся старик. — Возрождается в клоне уже не прежняя личность, а нечто новое. — Ладно, это все демагогия, — перебил его Демид. — Итак, вы согласны на наши условия? — Согласен. Когда к станции наконец добрался вызванный флот, сразу же начались подготовительные работы к предстоящему длительному путешествию. И если корпораты не особо спешили, то наемники силой заставляли их ускориться. Время, отведенное две двойки, стремительно утекало. Да и сам старик Клоссе, разобравшись с делами, также заставил своих подчиненных поторопиться. В конце концов, немалый конвой, наконец, двинулся в путь. А вместе с ним эту систему покидала и улыбашка. А теперь уже госпожа Скрушецкая, консультант по безопасности и доверенное лицо главы корпорации. Карьерный рост, которого она так ждала, наконец начался. Хотя проблемы с ним связанные вызывали у нее мысли, что все же шахтерам-фрилансерам жилось бы проще. Во всяком случае, ему бы точно не пришлось лично встречаться с представителем Умбрам Суам тимаре организацией элитных наемных убийц. Ну а что поделать? Если те найдут предателя, то только личная встреча позволит получить товар. Конечно, если хваленые умбрам смогут его найти.